Они прошли через палубу к каюте Джек, и он гостеприимно распахнул перед адмиралом дверь. Оказавшись внутри, Хьюстон мотнул головой в сторону двери. «Запри ее!» Джек сделал то, о чем его просили и указал гостю на два кожаных кресла перед стеллажами, уставленными различными морскими сувенирами. Хьюстон подошел к полкам, прикоснулся к старинному сектанту. «Это тот самый, что я тебе подарил?» Да, после того, как меня приняли в члены экипажа, челнока. хьюстон развернулся и с тяжелым вздохом опустился в глубокое кресло. Джек впервые видел его таким подавленным, опустошенным. Указав на секс-стант, старый моряк спросил, «Выходит, ты все же не окончательно отказался от своего прошлого?» Джек вынул из шкафа бутылку виски два стакана. «Нет», — ответил он, — «не окончательно» по крайней мере, не от самых важных для меня вещей. Адмирал, понимающе кивнул. Несколько секунд он молча смотрел на Джека, потом спросил. — Джек, помнишь, я просил тебя помочь на извлечение на поверхность обломков борта номер один? Ты обещал подумать, ты принял какое-то решение? Джек вздохнул разлил по стаканам свой неприкосновенный запас. Воды он добавлять не стал, поскольку помнил, что адмирал любит неразбавленные виски. «Нет, сэр, мы пока занимались проверкой и профилактикой лодки». «М-м-м», промычал адмирал, принимая стакан, и с глубокомысленным видом поднес его к губам. «Старик явно что-то обдумывал. Задьман поставил стакан на тиковый стол капитана, сунул руку во внутренний карман своей летной куртки и вытащил оттуда сложенные листы. «Может быть, это поможет тебе принять решение» джек взял листы, но адмирал не торопился выпускать их. — Это секретная информация, но на тот случай если ты. Все захочешь помочь, нам ты должен быть в курсе. После этого Хьюстон отпустил листы и откинулся на спинку кресла. джек придвинул стул. — Это расшифровка самописцев? — спросил он, хотя заранее знал ответ. — Да, запись переговоров пилотов. В последние несколько минут до катастрофы. Джек сел и медленно развернул листы. Хотя ему меньше всего на свете хотелось и дальше участвовать в спасательной... Кого спасать-то? Операции любопытство перевесило все остальные чувства. Он принялся читать расшифровку. Боинг 747-200Б. Направление в ВС-25А. Время 18 часов 56 минут. Командир. «Гонолулу вызывает Виктор Чарли Альфа. Подтвердите погоду. Нас почему-то начало трясти». «Первый пилот, почему не отвечают?» «Командир, Гонолулу, это Виктор Чарли Альфа. Ответьте, у нас возникли проблемы с радаром и компасами. Можете ли вы... Ах, черт!» — слышен громкий и гулый треск. «Первый пилот, черт побери, что это было?» «Командир, еще одна воздушная яма. Попробуйте набрать высоту». Первый пилот. Набираю высоту до 35 тысяч футов. Штурман. Показания инерционной навигационной системы противоречивы. Омега, радар, астрономический секстант. Всюду сплошная бессмыслица. Приступаю к счислению курса. Командир. Всем быть предельно внимательными. Первый пилот. Сэр, набрать высоту не получается. Командир. Что? Штурман. Какая-то бессмыслица. Прямо по курсу суша. Командир. Это должно быть остров Уэйк. Попробуй поймать какие-нибудь местные радиосигналы. Пауза. Виктор Чарли Альфа вызывает Остров Уэйк. Нам нужна помощь. Молчание 30 секунд. Штурман. Тут очень большое, сэр. Этого не может быть. Я проверю показания всех секстанта вручную. Первый пилот. Что там за огни? Командир. Посмотри в иллюминатор. Продолжай набор высоты. Штурман. Где мой черт побери? Низкое гудение. Штурман. Что это? Что это? Первый пилот: Мы теряем высоту. Прибор работает с рук вон плохо. Командир: Господь милостивый, что он. Мы над сушей. Первый пилот: Я ничего не вижу. Свет скрежет металла свист ветра. Первый пилот: Пожар в первом двигателе. Командир: Выключи его немедленно. Первый пилот: Есть, сэр. Что ман дьявольщина, что происходит? Командир: Ганалулу, вызывает Виктор. Первый пилот: Прямо по курсу есть что-то, прямо по курсу есть что-то. Турман приборы окончательно вышли из строя, ничего, ничего не показывает. Командир Ганалулу вас вызывает, Виктор Чарли Альфа. Мы терпим бедствие. Майдай, майдай. Первый пилот, небо, небо раскрывается. Грохочущий звук, затем тишина.